Глава 14. Чрезвычайный поступок. Мяу! Раздалось неожиданное протяжное жалостное неподалеку. Плюшка удивленно произнесла ф а н я ш а и тут же почувствовала, как кошка прижалась мордочкой к ее ладони, выпрашивая ласку и внимание. Я чувствую ее тепло, подумала девочка. И за таи в д ы х а н и е кончиками пальцев провела по пушистой спинке кошки, наслаждаясь своими ощущениями. Но как? – спросила Фаняша. Как она здесь оказалась? Так я же впустила ее в дом, – ответила бабушка. Разве ангелы могут открывать двери? – подозрительным голосом поинтересовалась девочка. В редких случаях это возможно, – ответила бабушка. В каких? – спросила Фаняша. Ну, например, когда кошки забывают ключи от дома, а н г е л а м приходится открывать им двери. Серьезным голосом ответила бабушка и тут же захохотала. Бабушкин смех был настолько заразительным, что Фаняша не сдержалась и тоже рассмеялась. Так что же случилось на самом деле? Как плюшка попала в квартиру? – спросила девочка немного успокоившись. Сила намерения открывает любые двери. Закон вселенной. торжественным тоном ответила бабушка. И как этот закон работает? Уточнила Фаняж. Как всегда, с улыбкой в голосе ответила бабушка. Вселенная любыми способами помогает реализовать намерения. Полагаю, что Плюшка очень хотела домой. Поэтому сначала Вселенная отправила соседку, которая извонила в дверь, а потом открыла дверь. Кто открыл дверь? Вселенная. удивившись, спросила девочка. с м е ш н а это у меня фанечка, нежно сказала бабушка. Ну как же вселенная может открыть дверь квартиры? Тогда кто же открыл дверь? не унималась Фаняша. А не все ли равно, кто ее открыл? ответила бабушка. Иногда не нужно искать объяснений тому, как происходят те или иные события. Можно просто радоваться, что они случились. Вот и сейчас. Главное, что плюшка дома. А не то, каким образом она сюда попала, не так ли, Фоняша задумчиво кивнула. Только вот выглядит, она почему-то беспокойной, пожаловалась бабушка. Проголодалась, наверное, предположила Фоняша и нежно добавила, обращаясь к кошке: Ты пойди проверь, может быть, баба Надя оставила тебе что-то вкусненькое. Понимаешь, почему тебя так слушаются кошки? с улыбкой спросила бабушка на комес, наблюдая, как Плюшка мурлыкает. Важно пошагала в свой уголок, где действительно для нее было заготовлено лакомство в миске. Догадываюсь, отозвалась Фаняша. Хорда Тюдизовна рассказала мне, что я попыталась спасти котенка при пожаре. Да, попыталась. Задумчиво протянула бабушка и глубоко вздохнула. В любом случае теперь все коты и кошки на земле благодарны тебе за твой поступок. Странно, удивилась Фаняша. Откуда им знать, что случилось столько лет назад, когда я еще была человеком? И как интересно они узнают меня, как чувствуют, что я это я? Уровень сознания кошек отличается от нашего, объяснила бабушка. Все они словно подключены к единому полю информации, как листья одного дерева. Они р а з д е л ь н ы е но в то же время являются частью общего целого и несут в себе знания, заложенные в корнях. Их связь настолько тесна, что они могут передавать привет одной кошке через другую. Как это? удивилась Фаняша. Например, находясь вдалеке от своего питомца, можно приласкать или покормить чужую кошку, и это то же самое, что покормить свою. Животное почувствует. Даже не верится, что в мире кошек все так устроено, сказала девочка. Все так связано, так близко. Даже тепло становится при мысли об этом. На самом деле в мире людей и ангелов все устроено точно так же. Только наша связь намного тоньше и ее сложнее ощутить. С нотками сожаления сказала бабушка. Может быть позже мы сможем лучше чувствовать друг друга. Думаю, что благодаря таким как ты это возможно. Таким как я. Растерянно отозвалась ф а н я ш а А какая я? Я признаться, до сих пор не понимаю, кто я. Ты – это все поступки, которые ты совершила во имя любви, ответила бабушка. Разве я что-то подобное сделала? Разведя руками, спросила девочка. Конечно, сказала бабушка. И не раз. Фаняша молчала, ожидая продолжения. Когда ты побежала спасать котенка, ты сделала это во имя любви? В тот момент ты была самой любовью, которая не могла поступить иначе. Скажи, разве ты боялась тогда, что сгоришь? Девочка отрицательно покачала головой. Там, где есть любовь, нет места страху, объяснила бабушка. Тогда в тебе исчезло все: страхи, мысли, инстинкт ы с а м о с о х р а н е н и я Ты просто превратилась в любовь, в силу, которая решила спасти котенка. Ты приняла решение так быстро? что не дала даже своему молниеносно реагирующему на любые изменения в намерениях человека ангелу возможности остановить тебя и знаешь этот твой поступок был настолько неожиданным что привел в замешательство многих посвященных ангелов и архангелов разве я могла поступить иначе тихо произнесла Фаняша конечно могла уверенно ответила бабушка ты же была человеком по всем правилам м и р о у с т р о й с т в а Редкие люди способны безусловно и безосновательно приносить себя в жертву. В твоем поступке не было опоры привычной для обычного человеческого мышления. Высшая степень отчаяния, зависимость, помутнение рассудка, чувство страха, стремление к власти, жажда м е с т и страстное желание чем-то обладать или что-то доказать – вот что чаще всего может заставить человека совершать необдуманные поступки. А ты была в доверии? Это безусловно по энергии в разы превосходит все перечисленные эмоции и ощущения. Но к доверию сложнее прийти обычному человеку. Доверие – это часть любви? Я же действовала из любви, так мне говорили. Осторожно спросила Фаняша. Жертвова во имя любви – это высокий уровень сознания, но он не всегда достоверен. Доверие? Это действительно одна из добродетелей любви. Скажем так, через него мы ощущаем любовь более полна, любовь к жизни, ко всему, что она создала. Но это пока еще редкое явление на Земле. О нем какое-то время назад даже перестали упоминать, как об одном из сильных. Его нехотя давали на уроках в школах, потому что зависть и ревность гораздо более часто встречаются. И именно они стали основой действий людей на многие и многие годы. Особенно если вспомнить то время на Земле, когда ты пыталась спасти котенка. Война. Да и сейчас. Даже если внешний поступок какого-то человека выглядит как жертва во имя любви, на самом деле зачастую есть логическое объяснение, е с т е с т в е н н о й выгоды и в е с к о й причины этого поступка. Это нормально. Большинство людей так устроены. Однако в твоем случае поступок Ефросинии не поддается анализу. Не понимаю, чего в том поступке необычного. Почти возмутилась Фаняша. Я бы и сейчас так поступила. Сейчас, возможно, согласилась бабушка, потому что ты уже знаешь, что не исчезнешь безвозвратно, даже если твое тело сгорит. Ты знаешь, что душа человека бессмертна. Но тогда ты этого не знала. н и один человек не может знать этого наверняка. В нем заложен инстинкт самосохранения, который заставляет его б е с с о з н а т е л ь н о избегать смерти. Это мощная сила, которую сложно просто так взять и отключить. Видимо, я знаю, где кнопка. С улыбкой сказала девочка. Да уж, твой поступок практически подорвал основы мироздания. В Альтадиуме его называют чрезвычайным. Фаняша почувствовала гордость и радость от того, что говорит бабушка. Приятно, когда мы не делаем ничего специально, не готовимся, не продумываем шаги, а просто живем, как чувствуем. И вдруг один из наших поступков оказывается особенным, необъяснимым, важным для целого мира. Бабушка, тихо позвала Фаняша и, дождавшись мягкого и протяжного да. Продолжила. Ты же знаешь, что я первый ангел, созданный из души человека. Знаю. Послышалась в ответ. А может быть, выбрали именно меня, потому что я попыталась спасти к о т е н к а когда была человеком? Предположила Фаняша. Может быть? Загадочно ответила бабушка. А ты знаешь подробности, как это происходило? Спросила Фаняша. Я точно знаю, что ты не случайно попала в семью Арас, сказала бабушка, улыбаясь. Хорда говорила о принятом на совете архангелов решении отдать тебя в обычную семью ангелов. Она обратилась ко мне, поскольку мы были близкими подругами, и я с удовольствием откликнулась на предложение стать твоей бабушкой. Лицо Фаняши просияло благодарной улыбкой. А что касается хода эксперимента? И того, как там в а л ь т а д и у м е все происходило, продолжила бабушка. Об этом мне ничего не известно. Процесс перевоплощения был строго з а с е к р е ч е н Даже и у Хорды осталось мало воспоминаний. Видимо, их стерли. Стерли воспоминания? Зачем? – возмутилась девочка. Им виднее, – ответила бабушка и сделала многозначительную паузу. Так вот почему она не может вспомнить. Подумала Фаняша и представила, как грозный совет Архангелов отнимает у плачущей хорды т ю д и з о в н ы серебряный шар с воспоминаниями, достает из него мерцающие ожерелья памяти и жестоко отрывает несколько звеньев. Девочка была возмущена тем, что Архангелы позволяют себе распоряжаться чужой памятью. И как же это возможно, что такие всемогущие и все знающие Архангелы до сих пор не могут найти объяснения моему чрезвычайному поступку? Решив нарушить тишину, со смешкой спросила девочка. И щ у т о т в е т и л а бабушка. Самое удивительное то, что твой поступок оказался заразительным. После него было зафиксировано еще несколько чрезвычайных поступков. Не так ли, мой дорогой? А? Ты нам ответишь или будешь и дальше молчать? И г р и в ы м голосом заговорила бабушка. С кем ты разговариваешь? Удивилась ф о н я ш а С Михазарием. ответила бабушка. Дедушка воскликнула Фаняша и осторожно вытянула руки вперед. Он здесь? Он теперь всегда здесь, со вздохом ответила бабушка. Только сказать ничего не может. Да и руки твоей не коснется. Почему? расстроенным голосом спросила Фаняша и опустила руку. Таков был его чрезвычайный поступок. Твой дедушка выбрал стать духом рода семьи твоего человека. Он превратился в свет, в энергию, и его основная способность и задача оберегать Алису и ее семью от неприятностей. От изумления Фаняша раскрыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Она была поражена тем, что услышала. Как это возможно? Ее любимый дедушка, дух рода? С самого детства она слышала рассказы о том, каким он был. сильным духом, мудрым и, как однажды улетел в Альтадиум на ответственное задание, Фаняша представляла, что дедушка занял высокий пост в верхнем уровне Альтадиума, поэтому он очень занят, возможно, возглавляет отдел планирования или создание книг жизни или управляет п о ч т а л ь о н а м и как дядя Мастефари. Она мечтала однажды встретить дедушку в Альфариуме и рассказать о своей жизни, чтобы он порадовался за свою отважную внучку. Так он. Оказывается, не там, а здесь, задумчиво пробормотала Фаняша. Она подняла голову и начала медленно поворачивать из стороны в сторону, словно желала увидеть дедушку. Она вспомнила, что именно с яркого солнечного света, который, как ей казалось, она не могла больше видеть, начался ее неожиданный разговор с бабушкой. Значит, это дедушка ее так встретил и поприветствовал. Да, он здесь. снежностью и восхищением сказала бабушка. Первый в истории ангел, который отказался от предложения стать архангелом и выбрал жизнь на земле в образе духа рода. Известно, что получить приглашение стать архангелом очень трудно. Сколько необходимо выслужить, будучи ангелом, чтобы открылась возможность повышения? И он из любви и силы духа выбрал такой путь? Последнее, что он сказал мне, потому что любовь сильнее любой карьеры. Как интересно, как необычно! восхищалась ф о н я ш а В школе нам рассказывали. Я помню, что духом рода может стать один из умерших родственников. А как же тогда он? Да, так всегда и было, ответила бабушка со вздохом. А потом твой дедушка всех удивил, когда он узнал историю твоего создания. Решил, что хочет быть рядом с твоей Алисой в случае, если понадобится помощь. Он понимал, что твоя жизнь будет непростой. Мы все это понимали и были готовы помогать тебе и твоему человеку любыми способами. Мы на тот момент помогали, оставаясь собой, а он выбрал другой путь и стал солнечным зайчиком. С улыбкой сказала Фаняша, вспоминая, что всегда видела его именно таким. Да, Михазарий, дорогой наш солнечный зайчик, с нежной строгостью сказала бабушка, словно журила своего супруга. Как архангел он мог обладать информацией и возможностями совершенно другого уровня, а теперь его способности сводятся к тому, чтобы оберегать всех членов семьи твоего человека от домашних неприятностей. Это сравнимо с тем, что человек, к примеру, решит выбрать жизнь с в е т л я ч к а Для мира архангелов это странно, необъяснимо и нелогично, но я поддержала его решение. Почему же он так сделал? Тихо спросила Фаняша, понимая, что сама знает ответ. Она закрыла лицо руками и сильно зажмурилась. Потом, осторожно убирая руки, медленно приоткрыла глаза в попытке разглядеть то, что так давно не видела: свет, хотя бы малюсенький маячок света. Я вижу, я вижу его! восторженно закричала девочка и быстро замахала руками. Как же его не видеть? спокойно и радостно прокомментировала бабушка. Он же маячит прямо у тебя перед глазами, так и ослепнуть не долго. Бабушка, это же чудо! визжала девочка со слезами на глазах и ловила яркие блики света. Я вижу, у меня получилось разглядеть с в е т Настоящее чудо – это ты. снежностью произнесла бабушка. Ты меняешь мир вокруг себя и создаешь новую реальность. Ты спрашиваешь, кто ты, и я снова скажу, что ты – это поступки, которые совершены тобой во имя любви. Бабушка замолчала, словно погрузилась в мысли, и потом снова продолжила. Но самое главное, что ты – это не только твои поступки, но и поступки других, которые они совершили благодаря тебе. Или во имя тебя? О чем ты говоришь? – спросила девочка, улыбаясь и вытирая глаза, полные слезами счастья. На твоем дедушке чрезвычайные поступки не закончились, вздыхая ответила бабушка. Следующими были твои родители. Они тоже решили стать духами рода? – спросила Фаняша. Нет, Михазари пока такой единственный, засмеялась бабушка. Твои мама и папа Решили изменить существующие законы соединения сердец.